Войдя в квартиру, Дима замер, восторженно озираясь по сторонам. У него было ощущение, что он вдруг оказался в музее. Шикарная под старину мебель, дубовый паркет, блестевший до ломоты в глазах. Высоченные потолки с лепными украшениями, картины в золоченых рамах. Масса хрусталя в сервантах, фарфоровые, бронзовые фигурки и прочие финтифлюшки эффектно завершали картину огромные старинные часы в углу комнаты. На фоне этого вальяжного музейного великолепия очень странно и неестественно смотрелись разложенные вокруг по комнате коробки с надписями на английском языке «Шарп», Филикс, Сандио, Мальборо, Кент, Диор, стопки прозрачных целлофановых упаковок со свитерами, кофтами спортивными костюмами, джинсами и тому подобное. Словно один из залов Эрмитажа передали валютному магазину, забыв убрать из него экспонаты, Холмов и Беспалкин тоже молча глазели вокруг, поддавленный сверкающим великолепием. «Хватит пялиться! Говорите, зачем пришли!» — вернул их к реальности раздраженный голос Сисяевой тещи. Более внимательно рассмотрев Наталью Борисовну, Дима чуть не прыснул от смеха, удержавшись лишь в последнюю секунду. Уж очень забавной была ее внешность. Чтобы нарисовать портрет Сисяевой тещи, художнику понадобился бы, наверное, только циркуль. Ее круглая, как шар, голова, с несколькими круглыми, постепенно уменьшающимися, словно фарфоровые слоники, подбородками, сидела на толстой круглой шее, которая, в свою очередь, росла из круглого, как помидор сорта бычьей сердце туловища. «Сто рублей тому, кто найдет у нее талию», — говорил Холмов об обладательницах подобных фигур. «Ноги Натали Борисовны, как ни странно, тоже были словно слеплены из двух полуокружностей, и вообще она была похожа на детскую игрушку Ванька-встанька. Если у нее дочка похожа на маму, то ей еще на Славика молиться нужно», — подумал Дима. «Да, так я хочу вас спросить», — очнулся Холмов, — «звонили ли вы на судно к вашему зятю, С кем говорили и о чем? Ну, звонила, нехотя, призналась Наталья Борисовна, с ненавистью, глядя на зять. Ему же и звонила. А с кем вы непосредственно разговаривали? Допытывался шур Да с ним же и разговаривала, со Славкой, раздраженно ответила теща Сесяева. Я, по-моему... Понятно сказала. Русским языком ему звонила. Наталья Борисовна, вы не со мною разговаривали, заволновался сисяев Вы с Федько разговаривали. Я в это время в машине был, помпу меняли. Какой еще Федько, какая помпа? Злобно проворчала Наталья Борисовна. Я попросила вахтенного позвать тебя к телефону. Через минуту слышу в трубке «да». Я говорю, «Славик, это ты?» Он отвечает, «да». Слышимость, кстати, просто ужасная была. Это Федько был убитым голосом, произнес упрямо, свисяю. Ему жрать не давай, только дай по телефону подурачиться. «Ну, не знаю», — махнула рукой теща. «Я думала, что это ты». «Я вот, значит, я и говорю». Тут теща замолчала, и отсутствующим взглядом уставилась в потолок. «Ну — Ну-ну, — подбодрил ее Шура, — что именно вы сказали? — Ну, это, говорю, мол, сегодня после обеда будет товар, если есть чеки, приезжай. Он спросил, что за товар, я ответил. Он говорит, окей, и положил труб. «Это Федько был», — продолжал настаивать Сесяев. «А почему товара все-таки не было?» — полюбопытствовала Шура. «Что изменилось?»